Глава восьмая. Лезвие катаны классического японского меча вошло в мою плоть стремительно и гладко, без всякого сопутствующего хруста разрываемых тканей. Беззвучный и профессиональный выпад точно в сердце. Я бы сказал великолепный удар, не будь он нанесён совершенно внезапно и подло. Я с упрёком посмотрел на своего убийцу. Пожилой японец, держащий весь свой вес на одной согнутой ноге, смотрел мне в глаза поджав губы. Но ну, в то место, где глаза должны быть, моё лицо было закрыто сплошной зеркальной маской в виде овала. Господин Юмакава-сан, это совершенно излишне, сказал я самым миролюбивым тоном, но добился лишь резкого поворота клинка в теле, непонятливый. Не меняя позы, я добавил немного силы в голос. Лично я не собираюсь причинять никакого вреда вашей семье, Юмакава-сан. Я лишь посланник, который доставляет уведомление. Как только оно доставлено, моя работа выполнена. Ты обрёк мою семью на смерть, заорал, вскакивая старик. Меч остался торчать у меня из груди, покачиваясь в ритм дыханию. Сжатые в кулаки руки японца тряслись. "А вы меня плохо слушали?" извитительно спросил я. "Ваш дед, Хитоши Юмакава, был в Брюсселе ровно 120 лет, 3 месяца и 18 дней тому назад. Там он заключил сделку с Западным Адом, используя в качестве оплаты за необходимые ему услуги души двух своих потомков, нерождённых или менее чем 10 лет отроду". После получения желаемого он скрылся от оплаты полученных услуг у себя на родине. Я всего лишь принёс уведомление о том, что вам нанесут визит коллекторы. Требуйте с деда, а не с нас. Вновь забушевал старик, глядя, как я вытаскиваю меч из груди, аккуратно кладу его на пол и направляюсь к выходу из дома. Мы это причём? Он давно умер. Имакава-сан, прошу меня извинить за эти слова. Я покачал головой, надевая шляпу. Но вы меня путаете с теми, с кем заключал сделку ваш дед. Я всего лишь передал вам контракт, а его пересмотри вы будете разговаривать с другими сущностями. Дойдя до кареты и кивнув высидавшему на козлах баркору, я забрался внутрь и, стащив с лица маску, произнёс фразу: "Деяние закончено" на языке, которого в этом мире никогда не рождалось. Физические ощущения изменились. Я снова стал самим собой, смертным и уязвимым человеком, зато курящим, наливающим себе из термоса кофе и живым. Естественно, что никаких потомков никто никуда не забирает. Это лишь маркетинговый ход, крючок для особо осторожных и хитрозадых, не желающих продавать в рабство собственную душу. Дав согласие на такую сделку, человек получает желаемое, а ад наваристую хорошую пожившую душу, которая будет долго и плодотворно излучать энергию, избавляясь сначала от плода, потом от ядра, затем от семени, а потом искра творца полетит себе назад в реку. Какой толк демонам от детской души? Но предъявленный счёт это прекрасный крючок для очередного смертного, кто может возжелать соскочить сам. Душа деда этого Юмакава давно уже крутится в жирновах индустрии ада, давая свет, энергию, тёплые унитазы и что там им ещё требуется. Из-за бардака с планами и религиями подобные лавкачи не переводятся: совершить вояж в страны католицизма, найти демонолога, заключить сделку с таким вот фьючерсом и улепитьнуть, не оплатив счёт назад под крылышко Аматерасу, запросто. Поэтому у меня много работы. С другой стороны, когда поиск должников закончится, начнутся более неприятные миссии. Я затянулся сигаретой, возвращаясь в реальность. Итак, мистер Вокер, продолжим работу над вашим образованием. На чём я остановился? Критерии, сэр. Точно. Благодарю вас. Итак, статус древнего рода не может быть получен и признан остальными древними родами, пока упомянутая линия благородных не владеет доступом к определённой мировой монополии. Я взглянул в окно, где с сумасшедшей скоростью мелькали пейзажи. Подчеркнул мистер Уокер, уникальная монополия не даёт власти, богатства, связи и влияния в прямом понимании этих слов. К примеру, вы слышали такие фамилии, как Коул, Мур и Грейшейт? Если вы имеете в виду герцога Эдвина Мура, сэр, то о нём слышал весь мир. Поджал губы дворецкий. Об остальных упомянутых вами господах я не имел части слышать. Это потому, мистер Уокер, что их монополии поглотили их самих, так сказать, развёл я руками. Барон Генри Грейшейд, лорд Тени, правит теневым Лондоном, не преступниками, как вы могли подумать, а отражением столицы Англии, находящимся в другом плане. Уйти он оттуда может только в собственный замок, носящий имя Шейд, кстати, но давно уже там не появлялся. Маркиз Томас Коул в таком же положении. сказанное дворецкий переваривал минуты 3 Сэр Алистер, осторожно начал он: "Мне кажется, вы, когда называли эти три фамилии и поставили их в один ряд". "Верно", кивнул я, "несмотря на разницу в титулах, все древние рода считаются равноправными. В Соединённом королевстве их пять. Вы сейчас не знаете ли шлорда Паутины, барона Роберта Кросса?" Эмберхарты протянул англичанин граф Роберт Эмберхарт владелец замка Гринфейт и мой отец также известен как лорд Демонов или лорд в Багровом так и воля это честь сер Алистер осторожно выдавил из себя Чарльз Вокер с едва слышимыми нотками испуга Позвольте мне развеять ваши возможные опасения, мистер Уокер. Я прикурил новую сигарету и заскрепел крышкой термоса, нагнетая давление в попытке выдавить из упрямого металлического болвана порцию кофе. Все эти титулы совершенно не отражают реального положения дел. Если говорить о Эндерхартах, то мы не демонологи. У нас всё в порядке с душой. Никто не жуёт живых младенцев по четвергам, и лорд не развлекается призывом демонов направо и налево. Уокер выдохнул и расслабил плечи. Вот что я называю достойным поведением. Большинство людей на его месте бы расплакалось, обмочившись. С душами тут не шутят. Но Наполе Эмберхартв на диалог между Адамом и человечеством не дал совсем уж расслабиться ему я. Это совсем не так грандиозно, как звучит, скорее напоминает ряд бюрократических процедур, ограниченный обмен информацией, мнениями, некоторые запросы, сплошной регламент, но зато цивилизованный. Сэр Развернуть тему, мистер Уокер, откашлялся я, готовясь к небольшой лекции. Как вы знаете, маги и волшебство потерпели сокрушительное поражение в деле построения цивилизации. Этот мир сотни лет был потрясаем войнами, конфликтами и стычками. Мы живём на пепле миллиардов жизней, погубленных индивидуалистами в борьбе за власть. Наука и технология, опирающиеся на доступные пониманию принципы, медленно, но неуклонно ведут сейчас человечество к процветанию. Однако, кроме запретного и проклятого волшебства, Сирич, управление эфиром с помощью воли и заклинаний существует ещё множество других сил, куда менее известных человечеству. Тем не менее, шанс, что кто-нибудь припадёт к новому источнику и возжелает возвыситься, существует. Древние рода, хранители подобных источников, сэр, оsvidomilsya vernuvshiy samoblodanie dvoretskyy sovershenno bolshuyu chast' vremeni my elitnyy klub zhadnykh snobov vysshey kategorii kotoryye predostavlyayut sovershenno unikal'nyye tovary i uslugi po absolyutno kosmicheskoy tsene sukho rasmeyalsya ya no raz v stoletiye ili dva prikhoditsya stanovitsya khranitelyami mira i ob"yedinyat' resursy chtoby zakryt' ili postavit' pod kontrol' ocherednoy istochnik soblyaznyayushchey sily Благородный это не только привилегии, деньги и титул. Это ещё и множество обязанностей и ограничений. А в обычной ситуации любой род бы просто выкинул такую ненужную запчасть, как случайно получившегося четвёртого сына. Дали бы ему квартирку в элитном районе Нью-Йорка или Манчестера, небольшой капитал, ежемесячные поступления с одного из доходных домов, чтобы жил на аренту, не теряя лица, и всё. Но я хоть и четвёртый, Был в рабочей обойме, а значит, мне требовалось всё, что может требоваться активному члену рода, в том числе и наёмные работники, на которых штат и семьи слуг Эмберхартов были совершенно не рассчитаны. Именно поэтому были найдены Вокер и Легран, и ведётся поиск остальных. Дворецкий более чем кто либо должен обязан быть в курсе специфик моей жизни. Он генерал моей обороны, начальник снабжения и доверенное лицо номер 1. Сейчас после трудового дня я мог гораздо лучше оценить красоты столицы Японии. Токио впечатлял. Там, где Лондон казался скопищем хмурых теснящихся зданий, опутанных толстыми жгутами кабелей, с массивными коробами искрящих в тумане трансформаторов и одетых в глухую одежду прохожих, через одного похожих на грабителей, Токио сверкал Что Великобритания, что страна восходящего солнца были счастливчиками, буквально утопающими в эфире, но если англичане отдавали предпочтение внутреннему убранству домов, улицы ночного Токио жили своей светящейся жизнью. Разноцветные лампы освещали бульвары, по которым прогуливались местные жители, каждая забегаловка или даже мобильный вагончик с латочным товаром были снабжены своими источниками света. Мистер Уокер вынужден признать, что ошибся с приоритетами, сказал я Дворецкому, выходя из вполне приличного на вид ресторана. Повар, знающий западную кухню и поставки соответствующих продуктов для нас важнее, чем всё остальное. Будьте любезны этим заняться. Полностью согласен, сэр, кивнул Чарльз и достал свой собственный ежедневник. Ему, как и мне, совершенно не понравилось то, чем нас подчивали. Резко приблизился негромкий гул, вслед за которым меня обдало ветром от проколесившего мимо человека. Я едва подавил желание чертыхнуться вслух. Это было внезапно и слишком быстро. Чёртовы местные курьеры. Одно большое колесо, чрезвычайно похожее на велосипедное, что я помнил из старой жизни. Прилепленная к нему сверху сидушка, закреплённый на спине тяжёлый рюкзак с аккумулятором. Вот вам и особо срочный курьер, которого местные зовут хаяй. ездят везде, ловко лавируя между пешеходами, пугают почтенных японок, выводят из равновесия английских сэров. Сэр, отвлёк меня от рыбалки в прудике Уокер, портя замечательное воскресное утро. У вас посетители? Как они представились, мистер Вокер, процадил я сквозь зубы без всякого энтузиазма. Принимать посетителей особняк был совершенно не готов. Ни оружия, ни охраны, ни служанки, двери не усилены. У меня тут суицидальная миссия, что ли? Не могу знать, сэр, Вокер сделал краткую паузу, добавив после неё: "Пришли два сигнала на колокольчике, один из вашего кабинета, второй снизу. Сначала я отправлюсь вниз". Слух решил я: мистер Уокер, будьте добры, зайдите в мой кабинет. Если там будет находиться чёрно-белая девочка моих лет, предложите ей, пожалуйста, бисквитов и сладкого горячего какао с сообщением, что я скоро к ней присоединюсь. Если же обнаружите кого-то иного, то будьте добры выстрелить в него из своего пистолета. В случае, если несколько выстрелов не помогут, воспользуйтесь своим ружьём. Выжеснорядили его серебряной картечью. Да, сер, приступаю, сер. Дворецкий отправился исполнять приказ, а я направил свои стопы в малый зал владык особняка. Устроенный мной в отдельном подвальном помещении переговорный пункт с очень большой натяжкой тянул на настоящий зал. Там, где в замке Гримфайд были роскошные апартаменты из максимального комфортабельны для всех существ атмосферой, снабжённые всеми необходимыми поддерживающими атрибутами. У меня было нечто вроде дешёвой забегаловки, в которой можно максимум укрыться от дождя. Хуже этого подвальчика могла быть лишь начерченная мелом пентаграмма с зарезанной в её центре курицей. Но я считал, что для этого визитёра и этого чересчур много. Дарион Вайс, я без всякой симпатии уставился на высокое синекожее существо без признаков пола с абсолютно чёрными глазами. Каким ветром тебя ко мне занесло? Где же хвалёная английская вежливость? Мягко улыбнулась синяя с Волоч отчасти виноватая во всей моей жизни, этой жизни. Для тебя Приблизительно там же, где я раньше спокойно спал, отрезал я, закуривая. Ну, если бы не запрос графа, ты бы сейчас лежал под стеклянным колпаком в зале чудес у сатаны, хмыкнул синекожий, явно наслаждающийся нашей пикировкой. И спал бы, Вайс. Я спал бы прямо там, возможно, даже в двух шагах от самого владыки ада, полящего какого-нибудь грешника, зарычал я. Серьёзных враждебных эмоций у меня этот скользкий и пронырливый тип не вызывал. Так сложились звёзды, но раздражать умудрялся отменно. Если его величество удостоит меня аудиенции, я обязательно поведаю ему о твоих сексуальных фантазиях. Мерзко улыбнулась сволочь, и я понял: сделает. Хорошо, что он не того полёта птица. Ладно, шутки в сторону. Вряд ли тебе приятно здесь находиться, а мне точно не нравится любоваться на твою физиономию. Зачем явился? Поторопил я демона. Раз выстрелов у Окера не слышно, то меня явно ожидает Миранда. Негоже заставлять её скучать. Демон прошёлся по помещению, разглядывая его с ярко выраженной презрительностью. Нервы мне мотает, скотина. Наконец он обернулся ко мне с таким видом, как будто вспомнил о моём существовании. Ну да, я так и поверю. Тебе же тут менее комфортно, чем в сельском сортире. Ты начал работать для нас в этой стране, поэтому моё начальство решилось на ответную любезность, протянул Дарион Вайс. На том островке, где ты учишься, находятся два посвящённых католика. Будь осторожен. Я подавил желание сплюнуть с досады. Вот тебе и новости. Ладно, переварю позже. Я работаю не для вас, а в исполнение договоров. Это раз, указал я наглому типу. Во-вторых, это ваша обязанность предупреждать, когда чуете этих полудурков-недоучек. Не передёргивай, демон. Да-да, так и есть, ты прав, зануда. Чао, с гороговоркой пробормотал синий говнюк и испарился, махнув мне рукой. Я не выдержал и так и плюнул на пол. Гад. Насчёт синекожего существа я себя не обманывал ни на секунду. По сравнению со смертным он был безумно сильным, хитрым и мудрым гадом, жестоким циником, обманщиком, практически злом в чистом виде, но сколько бы мы ни собачились на словах, истинными врагами стать не сможем в этой жизни. А вот посвящённые католики это большая проблема. Исламу и христианству в этом мире можно сказать не повезло. Вот японцы, духи, обретшие плоть, ходят среди них. Ками, хранители определённых областей и мест, вполне могут проявить себя и свою волю в реальности. Небеса над Индо-Китаем набиты целым созном существ и богов из мифологии вполне реальных и живых, а ещё приспособившись жрать эфир наравне с энергией людской веры. Но рая и бога в прямом понимании у остальных жителей планеты нет. То есть не просто нет, а нет вообще. Куда более компетентные товарищи интересовались, в том числе и разные индийские бадхисатвы за большой Калым, но так никто и ничего не нашёл, что совершенно не мешает миллионам людей верить, а особо яростным фанатикам и назначать личных врагов, какие их души угодными окажутся. Проблема в том, что в холостую ухлещущая вера частично передаётся правильно обученным жрецам, которые вполне могут её использовать, более того, желают. И я, вкусно пахнущий разными планами для таких товарищей, просто цель номер 1, особенно на территории школы. Гадство. Ладно, всё потом. Меня тут друг ждёт. Миледи Миранда, какой приятный сюрприз. Как можно теплее улыбнулся я, заходя к себе в кабинет. Тоненькая и хрупкая девочка порывисто отвернулась от окна, возле которого стояла, держа в обеих руках чашку с какао. Острые черты лица, чёрные вьющиеся волосы, абсолютно белая кожа. Миранда Коул, пятая дочь маркиза Томаса Коула, была точно такой, как я описал Уокеру. Чёрно-белый. Точнее, она была многих оттенков, но строго в спектре от белого к чёрному. в смысле вообще, включая кожу, волосы, одежду, даже кровь и внутренние органы. Алистер звонко вскрикнула она от радости, не глядя, поставив чашку на подоконник и кинувшись ко мне. По мере этого быстрого приближения ко мне её глаза комично расширялись в удивлении, но Миранда была очень быстрой девочкой не только в физическом плане. Прыжок в объятие превратился в мощный пируэт, совмещённый со звонкой пощёчиной. Алистер, придурок Амберхард, загласила она совершенно другим тоном. Что ты сотворил со своим лицом? Я тоже рад тебя видеть, Мири. Ещё шире улыбнулся я. Интерлюдия. В зеркале отражается овальное лицо, обрамлённое шапкой коричнево-рыжих кудряшек. На голове кокетливо торчится накрахмаленными кружевами ободок. Губы шевелятся, беззвучно произнося: "Легран, Анжелика Легран, горничная сэра Алистера Эндерхарта". Форма сидит безупречно, выглаженная и чистая. Очки простые и строгие, очень ей идут. Ни одного порицания от мистера Вокера. У неё всё получается. Хорошо бы его найти и узнать, не нужно ли что-нибудь сэрру Алистеру. Дворецкий нашёлся в небольшой каморке, которую легко было бы спутать с мастерской. На столе было установлено несколько массивных стальных приспособлений с винтами и затягами. На многочисленных полочках стояли крупные жестяные банки. В массивных напольных тумбах свободного места тоже не было, в отличие от гардеробных шкафов особняка. Чарльз Уокер сидел на стуле и чистил разобранный на части старый полуавтоматический пистолет. При виде появившейся горничной он мельком взглянул на девушку, вернув после взгляд обратно на оружие. "Мисс Лигран, вы что-то хотели?" осведомился мужчина. "Только узнать не требуется ли что-то хозяину, сэр?" Немного смутилась девушка те ребят передник. В данный момент ничего. Цэр Алистер сейчас занят общением со своей гостьей, сухо проговорил Вокер, придирчиво проверяя ноптим пружину магазина. Поморщился и встал, начав инспектировать ящики в тумбах. Не отрываясь от этого занятия, он осведомился: "Мисс Легран, а вы случайно не владеете огнестрельным оружием?" Вопрос не просто застал в расплох Он подкрался сзади, убил, расчленил и быстро смешал все части разума девушки в один спутанный клубок. Очки Анжелики моментально запотели. В голове случился сумбур казус и суматоха, мысли понеслись вскачь, как прижпоренные. "Есть насущная необходимость в таких умениях, сэр Вокер", спросила девушка настолько дрожащим голосом, что дворецкий выронил найденную пружину на пол. Есть лишь необходимость ответить на поставленный вопрос, мисс, задумчиво сказал он, разыскивая взглядом Беглянку. Я ранее не совсем понял, даже скорее недооценил слова сэра Алистера о том, что мы здесь находимся на враждебной территории для выполнения миссии. Моя точка зрения была пересмотрена. Чарльз поднял пружину, ловко вдел её на место и явно привычными движениями за полторы минуты собрал пистолет. оттянул затвор, щёлкнул спусковым крючком, подумал и снова полез по ящичкам. Анжелика молчала. "Боюсь, я вынужден быть настойчив", мысли Гран поделился с ней Вокер. "В следующие выходные мы поедем пополнять арсенал. Мне бы хотелось приобрести для вас оружие. На всякий случай. Предпосылок к этому нет, но сэрру Алистеру виднее. Повторюсь, у вас есть опыт, предпочтения или пожелания?" Мысли продолжали метаться, сталкиваясь и разлетаясь. Анжелика точно, совершенно точно, абсолютнейшей точно хотела остаться на этой должности. Быть максимально полезной при этом предполагалось само собой, но природная осторожность усиленно сопротивлялась, просто заваливая разум волнами паники и сомнения. Но с другой стороны, сэр Алистер был так добр, что развеял раннее её страхи в пыль. Но как же боязно, разве порядочной девушке пристойно? холодный голос внутри девушки произнёс. Ты просто пытаешься жить с хорошо лёгшей на твоё лицо маской, дура. Тебе открыто говорят, что её может быть недостаточно. И что? Сдохнешь, но будешь ломать комедию до конца? Анжелика решилась. Врождённая территория, она будет хорошей горничной, то есть той что нужна именно тут. И начала диктовать. 7 апреля 3295 года со дня смерти Шеббада Мерита, узурпатора Эфира, запомнился Чарльз Юокеру как день, когда он бесславно и сокрушительно потерял мимический контроль. Третий раз в жизни.